Капитан Кастро в нескольких словах объяснил, что привело их сюда. В ходе недавнего расследования всплыла информация о предприятиях, связанных с Трансэрнаго. Разумеется, у вас есть доказательства этой связи? Нет, к сожалению, вынужден ответить, что нет. В таком случае я не понимаю цели этого визита. Обычное рабочее посещение, ясно. Сотрудничество с органами правопорядка, ясно. Тогда капитан Кастро рассказал Тереси, что одна из предпринятых жендармерией операций попытка конфискации надувных лодок, закупленных как предполагалось для контрабанды наркотиков, провалилась в результате утечки информации и неожиданного вмешательства национального полицейского корпуса. Сотрудники полицейского участка Эстепоны вступили в дело раньше времени, Вошли в один из промышленных корпусов, но вместо упомянутых лодок, отслеженных жендармерией, нашли всего лишь пару старых уж давно не использовавшихся котеров. Никаких доказательств не обнаружено, никто не задержан. Мне очень жаль, ответила Тереса, но я никак не могу себе представить, какое отношение к этому имею я. Сейчас никакого. Полиция всё испортила. Всё наше расследование пошло прахом, потому что кто-то подбросил людям из-за степоны дезинформацию. С тем, что есть на сегодняшний день, ни один судья не возьмётся за дело. Чёрт побери, значит, вы пришли для того, чтобы рассказать мне об этом. То он, каким Тереса произнесла эти слова, заставил мужчину и женщину переглянуться. Да, некоторым образом». К юному капитану Кастро: "Мы сочли, что ваше мнение может оказаться полезным. В данный момент у нас в работе с полдюжины дел, связанных с одним и тем же окружением". Сержант Монкада подошла вперёд. Ни помады на губах, ни другого макияжа, усталые глаза, насморк, аллергия, наверняка бессонные ночи за работой, голова немыта несколько дней. Золотые серьги нелепо поблескивали у неё в ушах. Капитан имел в виду ваше окружение. Терес решила проигнорировать враждебный тон, каким было произнесено слово ваше. Она смотрела на мятый сит женщины. Я не знаю, о чём вы говорите. Она повернулась к мужчине. Все мои отношения и связи на виду. Э, нет, возразил капитан Кастро. Вам когда-нибудь приходилось слышать о компании Кемку? — СТМ? — Нет, никогда. — А, Константин? — Гаррофи Лимитед? — Да, у меня есть ее акции, но всего лишь небольшой пакет. — Странно. — А по нашим данным, экспортно-импортная компания Константин Гаррофи, имеющая юридический адрес в Гибралтай, целиком и полностью принадлежит вам. — Наверное, следовало бы подождать Тео, — подумала Тереса. однак в любом случае пути назад уже не было она подняла бровь надеюсь вы располагаете доказательствами чтобы утверждать это капитан кастру погладил ус слегка покачивая головой как бы сомневаясь как бы действительно прикидывая располагает он или нет этими доказательствами нет произнёс он наконец к сожалению не располагаем хотя в данном случае это не имеет значения потому что мы получили информацию просьбу от соответствующих американских служб и правительства Колумбии о сотрудничестве в деле, касающемся 15 тонн магносового кислого калия, перехваченных в карибском порту Картахена. Я считала, что торговля магносовым кислым калием не подвергается ограничениям. Откинувшись на спинку стула, она смотрела на жандарма с почти искренним удивлением В Европе да был ответ, но не в Колумбии, где его используют для производства кокаина, а в Соединённых Штатах его покупка и продажа ограничивается начиная с определённых количеств, поскольку он фигурирует в списке 12 прекурсоров и 33 химических веществ, торговля которыми контролируется федеральными законами. прекурсор вещество, служащее основой для производства другого вещества. Марганцовая кислота и калий, как может быть, или вероятно, или наверняка, известный синьори, является одним из этих 12 основных продуктов для выработки хлоргидрата кокаина. Соединив 10 тонн его с другими химическими веществами, можно очистить 80 тонн наркотика. А это не кот наплакал. После этих слов жандарм замолчал. Он сидел, глядя на террасу без всякого выражения, как будто ему больше нечего было сказать. Она мысленно сосчитала до трёх. Чёрт побери. У неё начинала болеть голова, но она не могла позволить себе доставать аспирин в присутствии этой парочки. Она пожала плечами. Да неужели? И что же? Этот груз прибыл морским путем из Ольхи и Сиреса. Его купил Константин Гаррофи у бельгийской компании Chemical STM. «Меня удивляет, что эта гибралтарская компания экспортирует товар непосредственно в Колумбию. И правильно, что удивляет. Если в этих словах и содержалась ирония, ее было трудно заметить». На самом деле, они закупили этот продукт в Бельгии, переправили его в Альхий Сирис, а там передали другой компании с юридическим адресом на острова Джерси, который доставил его в контейнере сначала в Венесуэльский порт Пуэрто Кабельо, а уж потом в Картахену. По пути его пересыпали в бидоны с надписями двойкись магния, ради камуфляжа. Дореса знала, что это не галесиейцы. На этот раз настучали не они. Ей было известно, что ниточка ведёт в Колумбию, местные проблемы, да ещё нажим американцев. Ничего, что хоть как-то касалось бы её. Каким путём морем в Балтийские рассе его грузили в его собственном качестве. Ну вот и всё, голубчик. Теперь сиди и смотри на мои руки на столе, как я вынимаю ими вполне легальную сигарету из вполне легальной пачки и закуриваю её со спокойствием человека, совесть которого кристально чиста. Смотри, какие они у меня белые, чистые, невинны. Так что вопрос исчерпан, и нечего рассказывать в ней эти сказки. Так вам бы и следовало, проговорила она. попросить объяснений у этой джерсийской компании. Сержант сделала нетерпеливый жест, но промолчала. Капитан Кастро чуть наклонил голову, как бы давая понять, что способен оценить хороший совет. «Та компания была ликвидирована сразу же по окончании операции», ответил он. «Это было всего лишь название. Вывеска на улице Сент-Элье». Да что вы говорите? И все это доказано, и более чем. Значит, доверие людей из Константина Гаррофи было обмануто? Сержанта открыла было рот, чтобы сказать что-то, однако и на этот раз передумала. Бросив быстрый взгляд на своего начальника, она вынула из сумки записную книжку. Если ты сейчас достанешь еще и карандаш, вы окажетесь на улице. два счёта. Впрочем, если ты его не достанешь, то же. Как бы то ни было, продолжала она. И если я правильно поняла, вы говорите о перевозке легального химического продукта внутри таможенного пространства Шенгенской зоны, и они вижу в этом ничего странного. Несомненно, с документами там было всё в порядке. Я не слишком много знаю о компании Константин Гарофи, но наслышано, что люди там вполне порядочные и строго соблюдают законы. В противном случае я не стал бы приобретать их акции. Успокойтесь, любезным тоном произнёс капитан Кастро. Разве похоже, что я волнуюсь? Жандарм секунду помолчал, прежде чем ответить. То, что касается ваших отношений с Константином Гаруфи, выглядит вполне законным, к сожалению, добавила сержант, переворачивая страницы змеиной книжки, она слюнила себе палец. Не прикидывайся красавица, подумала Тереса. Думаешь, я поверю, что у тебя там записано, сколько килограммов я перевезла в последний раз? Что-нибудь ещё? Всегда бывает что-нибудь ещё, ответил капитан. Ладно, скотина, ты сам напросился, подумала Тереса, госяся сигарету в пепельнице. Она произвела это рассчитано резко, одним движением. Вполне справедливо. Доза раздражения и ни грамма больше, несмотря на то, что голова у неё болела всё сильнее. Все на лоо этих двоих уж давно выкупили или убили. Она презирала их за то, что они ведут себя, принимая ее совсем за другого человека. Так примитивно. Но она также знала, что презрение ведет к заносчивости, а там уж начинаешь совершать ошибки, и излишняя самоуверенность убивает, вернее, пуль. «Тогда давайте расставим все на свои места», — сказала она. «Если у вас есть конкретные дела, имеющие отношение ко мне...» Этот разговор продолжится в присутствии моих адвокатов. Если нет, я буду благодарна, если вы прекратите эту канитель. Сержант Монкадо забыла о своей записной книжке. Она трогала кончиками пальцы в стол, словно проверяя качество дерева. Похоже, настроение у нее испортилось. — Мы можем продолжить этот разговор в официальном месте. — Вот и попалась, — подумала Тереса. — Я ждала, когда ты это скажешь. Э, мне кажется, что нет, сержант, с ледяным спокойствием возразила она. Потому что если только у вас нет ничего конкретного против меня, а у вас его нет, я проведу в этом месте ровно столько времени, сколько понадобится моим адвокатам, чтобы выдвинуть против вас обвинения в незаконных действиях и, разумеется, потребовать возмещения морального и экономического ущерба. Вот это вы совершенно напрасно примирительно возразил капитан Кастро. Никто вас ни в чём не обвиняет. В этом я абсолютно уверена, в том, что меня никто не обвиняет. Разве ж то, сержант Виласко? Скотина, снова подумала Тереса, надевая на лицо отстекскую маску. Кто, простите? Я сержант. Я не разобрала фамилии. Жандарм смотрел на неё с холодным любопытством. А ты симпатичный, подумала она. Такой вежливый и с манерами. Седые волосы, красивые то ли офицерские, то ли рыцарские усы. Эх, вот да, мне над бы мыть голову почаще. Иван Веласко, медленно произнёс капитан из жандармерии, ныне покойный сержант Монкада. Снова подошла вперёд с ней добрым выражением на лице. Свинья. Вы знаете, что им тебя свиньей, синьора? Она проговорила это с плохо сдерживаемой горячностью. Может, это просто в её характере, подумала Тереза. Может, она злится из-за того, что волосы у неё грязные? Может, она чересчур много работает или несчастлива со своим мужем или что им тещё? Может, на неё вообще никто не зальётся? Вообще-то, наверное, трудно приходится женщине в таком ведомстве. Или, может быть, они решили сегодня распределить роли: вежливый гандарм, злой гандарм. Перед такой сволочью, какой они меня считают, роль злого гандарма приходится играть ей. Логично. Но мне наплевать. Это имеет какое-нибудь отношение к Марганцевому кислому калию? Ну зачем же так? Эти слова прозвучали отнюдь не примирительно. Сержант ногтем мизинца ковырял в зубах: "Не нужно насмехаться над нами". Веласко водил склерное знакомство. Просто пояснил капитан Кастро: "И его убили уже давно, вскоре после того, как вы вышли из тюрьмы, помните? Сантьяго Фистерра, Гибралтар и все прочее, когда вы даже не мечтали стать тем, чем стали". На лице Тересы было написано, что вспоминать ей нечего. "Похоже, у вас нет совсем ничего", думала она. "Вы явились просто испытать меня на прочность". "Представьте себе", нет, ответила она. "Я не могу припомнить этого, веласку". "Не можете?" повторила женщина, точно выплюнула. Она повернулась к своему начальнику, как бы спрашивая: "А что вы думаете об этом, мой капитан?" Но Кастро смотрел в окно словно думая о другом. На самом деле мы не можем установить, имеете ли вы какое-либо отношение к этой истории, продолжал сержант Монкада. А кроме того, это ведь дело прошлое, верно? Она опять послинула палец и полистала записную книжку, хотя было ясно, что она ничего не читает. А то, что произошло с тем другим, Коньеботы, которого убили в Фэнто-Кироле. Его вы тоже не припоминаете. И имя Олега Языкова вам ничего не говорит. Вы никогда даже не слышали ни о Гашиши, ни о Кокаине, ни о Колумбийцах, ни о Галисийцах. Она с мрачным видом помолчала, давая интересе возможность ответить, но та даже не раскрыла рта. Ну, понятно. Ваша сфера деятельности, недвижимость, биржа, Ересь кивинные погреба, местная политика, налоговый рай, благотворительность и ужины с губернатором Малаги. И театр, добавил капитан. Он по-прежнему смотрел в окно, словно мысли его были заняты совершенно другим, почти печальным. Сержант подняла руку. Верно, верно. Я совсем забыла, что вы у нас ещё и актриса. Её тон становился всё грубее, временами даже вульгарным. либо до сих пор она не давала себе воли, либо сейчас прибегала к нему намеренно. Наверное, вы чувствуете себя в полной безопасности. Миллионные сделки, роскошная жизнь, журналисты, которые делают из вас звезду. Меня не раз провоцировали, причём куда удачней, подумала Тереза. Или это баба, несмотря на всё своё плохое воспитание, чересчур наивна? Или у них и правда нет ничего, за что можно было бы зацепиться? «Эти журналисты», — очень спокойно ответила она, — «по горло завязли в судебных исках, из которых им еще долго не выбраться». «Что касается вас, что вы действительно думаете, что я буду играть в полицейских воров?» Наступил черед капитана. Он медленно повернулся и теперь смотрел прямо на нее. «Сеньора...» У нас с коллегой есть работа, которую мы должны выполнять. В неё входит несколько текущих расследований. Он не очень уверенно бросил взгляд на записную книжку сержанта Манкада. Единственная цель нашего визита сказать вам об этом. Как любезно и как мило поставить меня в известность. Вот, видите? Мы хотели немного побеседовать с вами, узнать вас получше и заставить вас немного понервничать, вставила сержант И начальник покачал головой. Синьоры не из тех, кто нервничает. Биначе она никогда бы не оказалась там, где она сейчас. Он чуть заметно улыбнулся улыбкой бегуна, которому ещё далеко до финиша. Надеюсь, следующая наша беседа будет проходить при более благоприятных обстоятельствах для меня. Тереза взглянула на пепельницу с единственным огурком, её огурком среди бумажных комочков. За кого её принимает эта парочка? Её путь был долгим и трудным, слишком долгим и слишком трудным, чтобы терпеть сейчас разные киношные полицейские штучки. Это просто пара чужаков, которые ковыряют в зубах мнут бумажные платочки и так наравят порыться в ящиках, заставить её понервничать. Так сказала эта рыжая гадюка, сержант. Внезапно На Тересу накатила злость. Она сидит тут и понапрасну тратит время, а ведь у неё есть дела поважнее. Например, выпить таблетку аспирина. Как только эти двое уберутся, она велит Тео подать в суд жалобу, а потом сделать несколько телефонных звонков. Будь си любезен уйти. Она встала. А оказывается, сержант умеет смеяться. Но только смеётся она как-то очень неприятно. Её начальник встал одновременно с Терессой, но сержант продолжал сидеть на своём стуле, чуть наклонившись вперёд, сжав пальцами край стола и усмеялась этим своим сухим, каким-то мутным смехом. Ах, значит, вот так вот, по добру по здорову. И вы даже не попытаетесь прежде угрожать нам или купить нас, как этих мерзавцев из ОПКС? Мы были просто счастливы попытка подкупа. при исполнении служебных обязанностей?» Тереса открыла дверь. Там стоял Поттегальвис, толстый, настороженный. Он словно за все это время так и не сходил ни разу с своего места. И он наверняка не сходил, а руки держал немного отведенными от тела, ожидая. Тереса успокоила его взглядом. «Вы бодаетесь, как коза», — сказала она, обращаясь к сержанту Монкадо. Я такими вещами не занимаюсь. Наконец-то сержант поднялась. Почти нехотя. Она в очередной раз выисмаркалась и теперь держала в одной руке смятый бумажный комок, в другой записную книжку. Она обвела глазами комнату: дорогие картины на стенах, окно с открывающимся из него видом на город и море. Она больше не скрывала злость. Её начальник направился к двери. Сержант за ним, но на полпути она остановилась возле террасы, совсем близко и спрятала книжку в сумку. Ну, конечно. У вас есть люди, которые делают это за вас, верно? Она в упор смотрела на Тересу, и её покрасневшие глазки так и пылали ярость. Давайте, не трусьте. Попробуйте один разок сделать это сами. Вы знаете, сколько получают гвардейцы? Наверняка знаете. И знаете, сколько людей гибнет и гниёт заживо из-за всей этой мерзости, на которой вы делаете деньги. Почему бы вам не попробовать подмазать нас с капитаном? Я была бы просто счастлива выслушать ваше предложение, а потом вывести вас из этого кабинета пинками в наручниках, а нас швырнула бы бумажный шарик на пол. Сукины дочь. И всё же есть какая-то логика. Об этом думала Тереза, переходя почти высохшее русло реки, от которого оставалось лишь несколько мелких лужиц с застоявшейся водой. Думала почти извне, отчуждённо, до некоторой степени математически, как бы отключив чувства и эмоции, спокойно систематизировала факты и особенно обстоятельства, находящиеся в начале и в конце этих фактов, помещая каждый из них по ту или другую сторону знаков, придающих порядок и смысл. Всё это позволяло, в принципе, исключить вину или угрызения совести. Та разорванная пополам фотография, девушка с доверчивыми глазами, оставшаяся так далеко в синало, была её индульгенцией. Если уж речь зашла о логике, думала она, Я не могу не двигаться туда, куда меня ведёт эта логика. Однако не обошлось и без парадокса. Что бывает, когда не ждёшь ничего, и каждое кажущееся поражение толкает тебя вверх, а ты, бессонными рассветами, ожидаешь того момента, когда жизнь исправит свою ошибку и ударит в серьёз, но всегда ожидаешь настоящей ситуации. В один прекрасный день начинаешь верить, что может быть, этот момент так и не наступит. А на следующий интуиция подсказывает, что ловушка именно в этом заставить тебя уверовать, что он не наступит никогда. Так ты умираешь заранее, часами, днями, годами. Умираешь долго, спокойно, без криков и без крови. Умираешь тем больше, чем больше мыслишь и живёшь. Выбравшись на усыпанный булыжниками берег, она остановилась и стала смотреть вдаль. Она была в сером спортивном костюме и кроссовках. Порывы ветра бросали ей в лицо распущенные волосы. По другую сторону устья Гуадальмины море разбивалось о песчаную полоску, а за ней в сизой дымке, окутывающей горизонт, белели Пуэрту, Банус и Морбелье. Левее, в отдалении, почти до самого берега, простирались лужайки для гольфа, полукольцом охватывая желтые здания и гостиницы и запертые на зиму пляжные домики. Тересе нравилось Гуадальмина Баха в это время года. Пустынные пляжи, редкие игроки в гольф, мирно и неторопливо переходящие с места на место. Безмолвные зимой роскошные дома под защитой высоких стен сплош увитых бугенвиллиями. Один из этих домов, он стоял почти на самой оконечности мыса, вонзающегося в море, принадлежал ей. La Società Gotas, гласило название, написанное на красивом изразце рядом с дверями. Своеобразная кулеканская ирония. Понять, которую здесь могли только нас, Омада, Потт и Галвис. Со стороны берега можно было увидеть только высокую внешнюю стену, высовывающиеся из-за нее деревья и кусты, в их листве прятались видеокамеры, а еще крышу и четыре трубы. 600 квадратных метров застройки, на участке площадью 5000 квадратных метров, подобие старинной усадьбы, в мексиканском стиле. Белые здания с деталями выкрашенными охрой, террасы на верхнем этаже, обширные крыльцо, выходящие в сад с изразцовым фонтаном и бассейн.